Книга «Четвертое вольное царство», глава первая. Новые смуты новгородские. Осенью 1070 года прибежал из Новгорода на Москву Афанасий, сын Братилов. Живет он там у Федорова ручья и держит на торге возле церкви Ивана Предтечи на опоках малую лавицу. Рукодельем злато-кузнечным торгует Афанасий, крестами тельными – терьгами да кольцами, которые сам льет и кует из серебра и золота. На Москву же прибежал он, чтобы довести великому князю, о смуте и злых умыслах новгородских, о том, что своевольно заправлять делами веча стали буйные ватаги сыновей именитых богатейших бояр, а душа всего своеволия – вдова посадника Исака Борецкого Марфа и сыновья ее. С ней же и многие бояре и вдовы, бояр богатых, властвовать хотят в Новгороде Великом. Все это сказывал Афанасий ранее Диаку Курицыну, а ныне, стоя перед государем в покоях его, повторял с горестью душевной, но твердо и даже строго своим новгородским говором, Си бояре и младе-своевольники, суды захватив, судят неправедно». Посулы берут с виноватых, а безвинных грабят, отбирая имения их, самих же в цепи куют, продают в рабство. В велилепных хоромах каменных у самой Марфы Борецкой всяк день пиры и пьянство великое. У ворот же, почитай день и ночь, толкутся всякие бездельники и всякие пропойцы, которые денег ради и пьянства горлопанят и драки чинят на вече. Иван Васильевич молчал нахмурив брови. Но когда взглядывал на худощавого и жилистого Афанасия Братилова, в глазах его вспыхивал ласковый огонек. Испытанный мужик Афанасий, дьяку бородатому, еще при Василии Васильевиче честно служил и теперь служит. Нравились Иван Васильевичу и руки Афанасьевы, складные, умелые, с длинными пальцами, которые ловко работают всякую тонкую работу. Видал не раз государь изделия Афанасия Братилова и весьма одобрял их. «Ох, государь!» — продолжает Братилов. «Сорят таборецкие борецкие без меры и счета». «Не свои чаю сорят?» — перебил его государь. «Не свои, истинно, государь!» — подхватил Афанасий. «Свои-то в подвалах под замками хоронят. Сорят только грабленные судами неправедными. Да тем, как в народе бают, что в соборе святой Софии крадено». «Как?» В соборе святой Софии воскликнул Иван, и глаза его стали страшными. Что ж владыка-то Иона смотрит? От этого грозного крика Афанасий оторопел, но быстро оправившись, молвил. Не пойман, не тать бают. А он казначей-то Софийской казны. Богопротивный пес Пимен никем не пойман. Хотя монаху он, а нечестив вельми, и вор-изменник пред тобой, государь. Крадет он церковную казну тайно для ради измены Марфа окаянной. Блудница сия, гневно молвил Иван Васильевич, в старости себя не блюдя, для ради власти на все непотребства идет, стыда не ведая. Истина, истина, государь, тоже гневно подхватил Афанасий, вдова сия срамна, и ни денег, ни чресел своих не пожалеет для приработка своего. На измену идет Руси и вере святой православной. Вести есть, что Марфа измена ради против Москвы и всей Руси, сплетясь лукавыми речами с князьями литовскими, хочет, чтобы король Казимир выдал ее за того пана литовского, который был бы от короля наместником в новом городе. Симона блазнит себя, мыслит от королевского имени без Москвы всем великим новым городом самовластно править. Иван Васильевич все еще с гневным лицом обернулся к Диаку Курицуну и глухим хрипловатым голосом спросил «Слышь, Федор Васильевич, что там деется?» «Далеко зашла измена, государь», — брачно ответил Курицын. «Ни увещевания отца митрополита, ни доброта твоя и миролюбие никакой пользы не дают. Государь великий, не выдержав, вмешался Афанасий, «Все бояры новгородские и жены блудливые и лукавые мыслят, что малоопытен ты». «Миролюбив же ты не по милосердию своему, а из страха перед ними!» Афанасий вдруг оборвал свою речь в смятении. Так грозно глянули на него глаза государя. «Восемь лет щежу их», — молвил Иван Васильевич. «Ныне же покараю их без милости». При этих словах он встал со скамьи и, пройдясь молча, несколько раз по покою своему промолвил. «Идите, а я один обо всем подумаю». Ты же, Федор Васильевич, прими, Афанасия, не только как гостя верного нам, но и верного и всей Руси православной. Афанасий Братилов земноклания сказал, «Спасите, Бог, государь, живи ты много и лето". Дней же, Федор Васильевич, продолжал великий князь, «Вестников пошли в Новгород к дьяку Бородатому, дабы гнал на Москву, на думу с нами». Октября 28 восьмого дня на Ненилу, льняницу, когда бабы лен мять начинают, пригнал на Москву из Новгорода дьяк Степан Бородатый. Через топи и грязи осенние ехал он по лесным дорогам, устал, и изнемог, но не зря. Вести у него были весьма важные и тревожные. Великий князь радостно встретил старого дьяка, которого знал и уважал с юных своих лет. Дьяк этот читал грамоты и летописания новгородские еще на Ярославском дворище при великом князе Василье Васильевиче Чтил его Иван Васильевич особенно за то, что знал и помнил Степан Тимофеевич все злоумышления и все хитрости новгородцев. Принимал государь дьяка Бородатова у себя в покоях, сидя за трапезой сам сампят. За столом уже были княгиня Марья Ярославна, дьяк Федор Курицын и Ванюша, которому пошел уж 13-й год и был уж он у отца соправителем. «Ну, — Степан Тимофеевич, вспыхивая острым взглядом, заговорил государь, — «сказывай, что в городе наши деют, какое воровство умышляют!» «Немощным стал богомолец наш, архиепископ Иона», — ответил почтительно и с печалью старый дьяк. «Слабеет рука его и в Обскове, и в Новом городе. Духовно это новгородские мыслят, — И я с мыслью, может, в Борзеуш и жребии будут тянуть по старине у святой Софьи. Примечание. При избрании архиепископа на престол в алтаре церкви клали три жребия с именами кандидатов. Маленький мальчик вынимал два жребия. Кандидат, жребий которого оставался на престоле, избирался в архиепископы. Конец примечания. — А Что ж с ним, Степанушка? — спросила великая княгиня Марья Ярославна. Дряхлеет наш архиепископ государни, и на лике его печать уже смертная. Мыслю к зиме представится. — А на кого жребий вынуть метят? — спросил дед Курицын. — Бают на священноинока Феофила, мниха Пимена, казначея Софийского, да на протопопа Алексея. А и то лишь промеж тебя всем шепчутся. Пимена-то бают борецкие хотят, доброход он их. «Слыхал уж, — яс, — заметил Иван Васильевич, — о пимени семь от Афанасия, От Братилова? — спросил Бородатый. — От него. Сказывал, будто тать сей пимен казну соборную обкрадывает. Шепчут о сем в народе-то, а как разведать? Владыка совсем немощен стал. Но до сие не вельми важно, — перебил его великий князь. — Скажи, истинно ли, что великие бояре... Златопоясники новгородские с королем Казимиром тайно ссылаются и под руку его хотят. «Истина сие, государь!» — продолжал Степан Тимофеевич. «Верно, все, что про них мы тут бояли. мы примолвлю к сему. Обмануть нас хотят новгородцы. Но за неразумных нас почитают. Сие, только к добру, живо откликнулся великий князь. Пусть их так мыслит. Мы же якобы верим во всем» и якобы не разумея их лжи и хитрости, упредимых во всех деяниях. «Как же сие и сделать, Иванушка?» — спросила княгиня Марья Ярославна. Иван Васильевич весело усмехнулся и, обратясь к сыну, молвил шутливо, «А ну-ка, Ванюшенька, сказывай, как нам с новгородцами быть?» «Бить их надобно». Все засмеялись, а государь ласково обнял сына за плечи и добавил, «Пусть...» Вороги наши тешатся сговорами да сборами. Мы же их, пока они тайно ссылаются, упредим. Поодиночке бить будем, а первей всех — Новгород, как Ванюшенька нам указывает. После трапезы, когда стали сходиться званые к воеводы его, бывшие в то время в Москве, княгиня Марья Ярославна ушла с внуком в свои покои. Знала она, что сын не любит на военном совете людей — Радного дела неразумеющих. Из воевод, кроме князя Юрия Васильевича, были князь Иван Юрьевич Патрикеев, князь Федор Давыдович Стародубский Пёстрый, князь Иван Васильевич Стригоболенский, князь Данила Дмитриевич Холмский, Борис Матвеевич Слепец-Тютчев, Василий Федорович Образец-Симский и Петр Федорович Челяднин. Государь хотя был весел и с виду спокоен, Но кто знал его хорошо, видел подражание рук, что взволнован он очень сильно. Поздоровавшись с Иван Васильевич обратился к дьяку Бородатому. «Сказывай-ка всем, Степан Тимофеевич, что ведаешь про воровство новгородское». «Из того, государь, что я в новом городе своими очами видел и своими ушами слышал, ясно, переметнуться хотят новгородцы к Литве и латынству». Сносятся Борецкие не только с Казимиром, а и с немцами, и татарами. Верно, — добавил Дьяк Курицын, — ведомо нам от Даниара царевича, что Ахмат тайно ссылается и с ними, и с Крулем польским. Круль же на нас и немцев подымать будет. И яс, — так мыслю продолжал Бородатый, — новгородцы же из бояр великих, как Борецкие, Лошинские, Есиповы, Ананьины и Афанасьевы смуту усеют. Наместнику, государеву и дворецкому дерзко грубят. Свечи прям толпой приходят, а людей московских грабят, и за приставы берут. Примечание взять за приставы, арестовать. Конец примечания. Имя государева. Не дрожат честно и грозно аллают и беществуют, помолчал старый диак и добавил. Они тебя, государь, не боятся. И мысли токмо как бы заратиться с нами? Приказы твои не чтут, и митрополита Филиппа послания в науку им не идут. Когда я был еще в новом городе, собирали они кто Тобе посла своего, посадника Василия Ананьина, ну, якобы для ради земских дел и твоих жалоб, на деле же, для ради сокрытия злоумышлений своих, дабы врасплох нас застать, крати готовыми. Когда ж так то к нам будет? — спросил Иван Васильевич. Мыслю, государь, что дни через пять, а то и ранее. «Встреть его, Степан Тимофеевич!» — перебил старого дьяка великий князь. «Встреть почетно! Якобы и впрямь боимся мы нового города, будто ни о чем не ведаем и не разумеем». Государь помолчал и добавил, обращаясь к дьяку Курицыну, «А ты, Федор Васильевич, снаряди посла от нас с приказом в отчине нашей Пскову, дабы готовы были рать поднять на Новгород». Пускай посол наш о пищалих им скажет, дабы при надобности нам пищали у них при полках были. На всяк случай, Иван Васильевич оглядел всех воевод и глухо спросил. «Разумеете, воеводы?» «Разумеем», — сразу ответили все. «Вороги, как волки коня, нас со всех сторон обступают». «Новгород», — продолжал государь, — «Польша, Литва, немцы, а Казань и Тверь нож за пазухой дрожат. Ахмат и прочие татары всегда зламно хотят, а притч крымских, которые пока сами Ахмата боятся. Иван Васильевич помолчал, раздумывая, и продолжал снова, все повышая голос, «Поодиночке-то все они не страшны нам. А если вот все они соединятся воедино, не быть более Москве, растопчут государство московское, по частям раздерут». Государь поднялся со скамьи так внезапно и быстро, что все вздрогнули от неожиданности и встали вслед за великим князем. «Надобно нам вовремя пресечь злоумышления ворогов наших», — продолжал Иван Васильевич. «Ток мы осем и думайте, воеводы. Думайте, как сие сотворить. Ведайте, что надо нам наивеликую ратную силу собрать немедля. Полки собрать конные для похода и пешие для судовой рати, татар своих со всей конницы взять. Главное же — успеть нам приготовиться ранее ворогов, быть сильнее новгородцев, пасть на них, как снег на голову». Смолк Великий князь и, оглядев всех воевод строгим взглядом, резко вопросил: Разумеете? Разумеем, государь, разумеем. Все мои слова, также повелительно, продолжал Иван Васильевич, втайне дрожать надобно, и женам даже своим их не доверять. К зиме воев и коней снарядите, соберите и заготовьте сани, телеги, насады, ладьи. Весной все принимать от вас буду. А похоже же, после того, я особо прикажу вам, сей же часи клянитесь мне перед образами в хранении ратной тайны. Все повернулись к образам, и каждый поодиночке поклялся громко, чувствуя на себе взгляд государя. Теперь идите, властно проговорил Великий князь, я же подумаю о всем еще с митрополитом и боярами. Ноября 2 прибыл в Москву от Новгорода посол, посадник Василий Ананьин, с несколькими боярами новгородскими, жителями людьми и сослугами своими. Якобы по земским делам посол этот был послан и привез с собой ценные дары князю великому. Ледостав в тот год был ранний, озера и болота везде уж замерзли, и даже многие реки стали, и посольство новгородское доехало быстро и хорошо — Принимали послов у князя Великого с подсчетом в передние государя. Василий Анангин был разодет в дорогие ипские сукны и бархаты и опоясан золотым поясом, осыпанным драгоценными камнями. Примечание «Ипское сукно» — Ипрское от фландерского города Ипр, который в XII и XIV веках был центром производства знаменитых тогда сукон и бархата. Конец примечания. Богаче государя Московского облачен был посадник новгородский и держал себя гордо и дерзко. А когда бояре государева спрашивали его, почему Новгород государева в не бьет челом ему в неисправлениях своих и прощения не просит, он отвечал даже при великом князе высокомерно, «О том великий Новгород со мной не приказывал». Повледнел великий князь при этих словах от обиды и грубости надменного посла от Господа, но не показал и виду, будто ничего и не слышал. Был ласков все время, принял дары от своей новгородской, два поста высокноипского, два зуба рыбьих, двадцать золотых корабленников да бочку вина сладкого. Примечание зуб рыбий, моржовые клыки, ценившиеся так же дорого, как и слоновая кость. Золотые корабленники — английские золотые монеты Нобеля с изображением корабля. Конец примечания. Был весел и гостеприимен государь за столом. И только после трапезы, отпуская Василия Ананьина обратно в Новгород, поглядел суровым взглядом прямо в глаза ему и смутился посол. А государь ему тихо, но внятно наказал. «Повестуй, вечу, слова мои! Исправьтесь, моя вотчина, Сознайтесь, в землю и воды мои не вступайтеся!» Имя мое великого князя держите честно и грозно, а ко мне посылайте челом бить по докончанию, а я с вас жаловать буду и по старине дрожать. Упрямо наведя брови, выслушал посадник новгородский слова государя, но, не смея перечить, низко поклонился и молвил, «Волю твою исполню, доведу слова твои до веча». Провожал посольство новгородское Степан Тимофеевич Бородатый с подьячими песцами и сослугами своими. Как только ушел посол новгородский и разошлись бояре московские, подозвал государь Дьяка Курицына и сказал, «Надобно мне посла избрать для Пскова. Из бояр или Дьяков, который наидобре мог бы на вече там баить». «Сыщу, государь», — подумав, — ответил Курицын, — «из бояр» мыслю Селивана можно, который уж ездил к псковичам, или Ивана Товаркова, а из Дьяков — Якова Шибальцева. «А всем подумаю», — перебил его Иван Васильевич, «ты же пока изготовь наставление для посла, дабы он лаской и хитростью понудил псковичей, якобы посредников, ссылаться с новым городом. Тянуть нам время-то надобно. Обсудись я сам, а навече моим именем сказывать только так». «Моя вотчина, великий Новгород, не правит, а учнет мне бить и челом, и исправиться, жаловать буду, а не учнет не правите, и вы бы на их были со мной заодно». Примечание «не правит», кривит, в данном случае не выполняет договора с Москвой. Конец примечания.